Глава 10 К этой встрече Кости приготовился. Поспать удалось немного, пришлось выбирать или сон, или священнодействие на кухне. У Слада Будда он научился готовить для своей жены вегетарианки. Обычно его подают на сагаалган, но они ели чаще. Диаметрально противоположные кулинарные пристрастия стали еще одним постоянным поводом для ссор и упреков. Дошло до того, что мясо приходилось есть тайком, пока Джун на работе. Замеченная в холодильнике отбивная приводила к истерике и лекции о том, что живых существ нельзя убивать. А когда жена внезапно вернулась раньше и увидела кости нужен, то на два дня ушла из дома. Колесов уже несколько лет не готовил усладу Будды, но руки вспомнили. Собственно, рецепт довольно простой, справится даже школьник. Все необходимые ингредиенты он купил по дороге. И капусту-напу, и орехи-гинка, и грибы-шиитаки, и даже волосатый мох. Совсем не дешевые водоросли. Грибы и лапшу он залил водой перед сном, так что теперь их можно было пускать в готовку. Под звуки от нарока на разогретом масле с плавающим в нем имбирем, уже успевшим карамелизироваться, зашкварчала капуста. Затем к ней отправились грибы, тофу и спаржа. а Костя подливал то сладковатый устричный соус, то солоноватый соевый. Кухня наполнилась запахами, а рот слюной. Говорят, это блюдо раньше подавали лишь правителям, и это походило на правду. Вкусно? карганай! Даже он, мясоед, признает, что это вкусно. Костя добавил бобовую лапшу, все помешал, накрыл крышкой, огонь сделал потише, а музыку погромче. Пока у сладобудды жарилась, дразня запахами, порезал свежие овощи, сыр, хлеб. Сегодня у них будет вегетарианский ужин. Ему нравилось готовить, еще больше нравилось, что делает он это для Ани. Радовало, что появилась надежда поймать кучика и добраться до опасного устройства. В окнах дома напротив разноцветные огни перемигивались с уличными фонарями. В общем, под такое настроение нужно соответствующее вино. Белое марокканское, самое то. Для Ани Костя решил приготовить сладкий ласси. Взбил в блендере йогурт, воду, мед, щепотку кардамона. Розовую воду не нашел, зато обнаружил в шкафу клубничный сироп и влил две чайные ложки. Не успел лишь добавить измельченный лед. В этот момент раздался звонок в дверь. «Ух ты, как вкусно пахнет!» С порога почувствовала Аня. Данзар за ее спиной... ехидно подмигнул и серьезным голосом спросил: кто это у тебя там на кухне долбит по пустым мусорным бакам аня заступилась не по мусорным бакам а по кастрюлям и кидается половниками Ясно в музыке вы ничего не понимаете безнадежны вы не кости вердикт придется кормить и просвещать А я тебе подарок принесла, Аня протянула две оранжевые декоративные подушки со смешными котами. «Пусть хотя бы какие-то яркие цвета будут в твоей черно-белой квартире». Костя растерялся и забыл все слова. В голове крутилось, что нужно поблагодарить и отнести подушки на диван. Но почему-то он не мог это произнести и застыл, как истукан с подушками в обнимку. «Вот так, без повода. Ему уже давно ничего не дарили». И это оказалось настолько неожиданно, что обескуражило. Аня восприняла молчание по-своему. «Не нравится? Котики же всем нравится!» «Нравится?» Очнулся наконец Костя и улыбнулся. «Очень нравится. Спасибо». Друзья уже активно обсуждали способы заманить Виктора Кучика в ловушку, а у него все не шел из головы Анин подарок. Это дружеский жест или нечто большее? Именно об этом, а не о плане по поимке Кучика он размышлял, разглядывая песочные волосы и большие синие глаза, так похожие на глаза Пегаса. Наверное, не очень романтично сравнивать девушку с конем, и Костя никогда бы вслух этого не произнес, но только потому, что его бы неправильно поняли. Горячий норов, тугие мышцы, гибкое тело, длинная густая грива. В этом образе было столько эротики, столько энергии, сколько ни в одной худенькой миниатюрной красавице с первых полос журнала. Из-за широко распахнутых глаз моделей их лицо казалось удивленным, как у позабытой в песочнице куклы. Такая была его жена. Забавно, что ее имя с японского переводится как «послушная», при этом Джун постоянно с ним спорила по малейшему поводу. Маленькая, хрупкая, она вставала на цыпочки, чтобы дотянуться до его губ. От матери ей достались славянские черты лица, но кровь отца придала им азиатский колорит. Миниатюрность, легкую раскосость и черные длинные волосы. Бывает красота античных статуй, произведения искусства, фотографий в журналах. Ею любуешься, но как жить с ожившей фарфоровой статуэткой? Возможно, кто-то об этом мечтает, но для Кости... Красота оказалась испытанием. Знакомые и даже незнакомцы на улице оборачивались на его жену. Он же при этом смотрел на самых обычных девушек. Девушек, чье фото никогда бы не поместили в модный журнал. «Эй, ты вообще слушаешь, что мы обсуждаем?» пробасил Данзар, расхаживая по комнате. На мгновение он остановился возле этажерки и на верхней полке вспыхнуло апельсиновым. Эта райская птица, собранная из часовых механизмов, ожила, сверкнув глазами. Костя мельком удивился. Почему не изумрудным? На него она всегда реагирует изумрудным, будто считывает цвет его глаз. Что-то знакомое пыталось пробиться через заслоны памяти. Какая-то мысль крутилась. Еще чуть-чуть, и он ухватит ее за хвост. — Костя! — рявкнул Донзар еще раз. — Что? — А, да, я тут. Аня фыркнула, сдерживая смешок, а Донзар закатил глаза. Костя почувствовал себя школьником, пойманным за написанием любовной записки на уроке. Не зная, как сгладить неловкость, он схватил пустой Анин бокал и метнулся на кухню сделать еще ласси. Йогурт в холодильнике пришлось искать целую минуту, зато пауза привела в чувство. Вернувшись в комнату, он уже был способен думать о деле. Но его выдержка вновь подверглась проверке. «Ты просто шикарный повар!» Он стоически перенес Анину похвалу, запретив себе мысли о том, не стоит ли за этим нечто большее, и лишь протянул прохладный бокал. «Давно я не ела такой вкусные слады. Обычно ее проще готовят на скорую руку». «А сама умеешь?» поинтересовался Данзар. «Я в готовке полный ноль. Мне нельзя доверить даже макароны отварить». Эта магия никак не дается. Зашить рваную рану почему-то проще. «Ладно, хватит мне тут дифирамбы петь. Лучше давайте о Кучике». Костя плеснул себе вина и вопросительно посмотрел на Донзара. Тот подвинул свой бокал и сообщил. «Наша светлая голова, и я имею в виду сейчас не тебя, вспомнила, что Кучик работает в ней реинкарнации». А значит, нет ничего проще и логичнее, чем заманивать его в собственный институт, например, устроив там какое-то мероприятие с демонстрацией кармографа. Я предложил позвать кого-то из профессоров для лекции. Но мне не нравится, что придется вовлекать много народу. Это ж договорись с ней договорись со службой реинкарнации, чтобы выделили прибор, договорись с профессором. Согласен, профессор Перебор. Костя сделал глоток, вино расслабляло, отпуская мысли в свободный полет. Я сам прочту лекцию. сам возьму кармограф. Останется лишь с директором поговорить. Ему думаю придется сказать правду, точнее ее часть. А сможешь лекцию то. Во взгляде донзара читалось недоверие. Одно дело работать с прибором, другое рассказывать о принципах его работы. Зачастую пояснения реинкарнаторов понять могли лишь специалисты, а зато те, кто никогда не видел кармографов, срывали аплодисменты на своих лекциях. Все же ораторство — это отдельный навык. «Это будет лекция для детей. В вопросах и ответах», — улыбнулся Костя. «С этим он уж должен справиться. Впрочем, я надеюсь, что придут они с родителями, а то и без понятия, как успокаивать целый класс бесенят». полицейские могут не хуже профессоров читать лекции по кармографам Ух ты саркастически заметила аня Костя смутился и выругался про себя расслабился забыл что играет роль полицейского легко заступился за него донзар думаешь мы какие-то дуболомы смотри, С этими словами он подскочил к этажерке, на некоторое время замер, выискивая что-то, а затем вытащил толстую книгу в твердом черном переплете и сунул ее Ане в руки. Это была монография Леанхарда Питмансона «Применение электрических тензометров в кармографии». У Ани округлились глаза, а Костя смутился еще больше и промямлил. «Да я так, в свободное время интересуюсь. Конечно, любой ученый разбирается в этом... на порядке лучше меня. «Парень, ты гений!» Донзар улыбнулся во весь рот и протянул бокал, чтобы чокнуться. Но Костя в этот момент смотрел не на друга, а в синие глаза напротив. Уже глубоко за полночь план обрел свой скелет. Что сказать ректору? Где оставить кармограф, чтобы Виктор Кучик попытался им воспользоваться? В какой момент подключить службу безопасности? Костя напряженно ждал от Ани каких-то неудобных вопросов, но она темы работы в полиции больше не касалась. Данзар, зевая, отправился домой. В отличие от реинкарнатора, у него отцепного завтра не было. На столе к тому времени стояла уже третья бутылка, и Костя вдруг почувствовал себя обычным человеком. Мужчиной, рядом с классной женщиной, которая его понимает и не впадает от него в хтонический ужас. Как будто он и не беспамятный. Как будто не чует смерть. Как будто обычный. И он сделал то, чего давно не позволял себе. Полез в чью-то личную жизнь. «Извини, если задаю бестактный вопрос. Но ты же не замужем, да? У тебя кто-то есть?» Аня подняла глаза от план-графика. Несколько секунд смотрела на него, видимо, решая, стоит ли отвечать, но затем все же произнесла. «Нет». «А к чему этот вопрос?» «Мне показалось, тебе с твоей профессией и отношением к жизни тяжело найти пару, как и мне с моей профессией». «Ты прав. Ухажеры вокруг меня не вьются. Большинство мужчин, которых я вижу, обычно истекают кровью и не в состоянии произнести комплимент. Но неужели ты думаешь, что не можешь жениться, потому что работаешь в полиции?» «Ну, Но... немного смутился Костя. Вообще-то, я был женат». «Ого!» Аня бросила план график и подалась вперед. «И как же вы познакомились? Как начали встречаться?» Нас Женька познакомил. Это мой друг, бывший. Мы работали вместе. Он частенько ходил по разным вечеринкам и тащил на них меня чуть ли не за уши. Я вообще страшный домосед, но у него иногда получалось. Вот на одной такой вечеринке мы с Джун и познакомились. У меня даже мысли не возникло, что она на меня обратит внимание. Папа вице-президент автомобильной компании, да и сама богатая, красивая. К 22 годам уже сделала карьеру в модельном бизнесе. Мне было 25, я получал минималку и не мог девушку даже в ресторан сводить. Но Джун сама мной заинтересовалась, проявила инициативу. Уж не знаю, чем я ее привлек. Наверное, тем, что совсем не похож ни на одного парня из их компании. Начали встречаться, я решил, что все серьезно, и вот поженились. «Судя по тому, что друга ты назвал бывшим, закончилось все ее романом с этим твоим Женькой?» Нет. Женьку застрелили на дежурстве. Он умер на месте, а убийцу так и не нашли. Извини. Ничего, это всего лишь смерть. Хотя мне его не хватает до сих пор. С Джун мы разошлись безо всяких драм и историй. Просто в один день она ушла. В общем-то, правильно сделала. Мы только мучили друг друга. Ее бесило, что я мало зарабатываю, что пропадаю целыми сутками на малооплачиваемой работе. Потом прихожу злой и усталый и падаю спать. Модой не интересуюсь, на вечеринки с ней не хожу, читаю исторические книги, а не модные романы. Ну, а меня раздражали все эти фотопоказы в бикини, бесконечные маникюры, макияжи, шпильки, бренды, диеты, тусовки с нужными людьми, рестораны, ночные звонки и прочее. Двухкомнатная квартира, наверное, сохранила бы наш брак подольше, а в однушке, сама понимаешь, это ее отец квартиру подарил? «Вряд ли молодой опер может сам накопить на квартиру в Москве». «Нет, мой. Когда я бросил институт и устроился на нынешнюю работу, думаю, он просто не хотел меня больше видеть». Аня удивленно вскинула брови, ожидая пояснений, но Костя промолчал. Тогда пришлось бы рассказывать правду о своей работе. Отец ведь на самом деле неплохой. Просто так и не смог простить ему смерть матери. Не все способны принять смерть близких. а также принять тех, кто ее чует. И хотя формально Костя не виноват, но он знал, но не сказал. Ни ей, ни ему. С тех пор всегда говорит, чтобы близкие могли успеть попрощаться. Костя выпил еще вина и подумал, ну вот, хотел узнать про нее, а в итоге получилось, что рассказал про себя. Но было не обидно, а спокойно и тепло. И он сделал еще одну попытку сблизиться. «Знаешь, я обычно не люблю работать с кем-то вместе. Я вообще, честно говоря, людей не очень-то воспринимаю. Но с тобой иначе. Не знаю, как для тебя...» «Для меня вообще все иначе. Я никогда ничего подобного не делала. И мне сравнить не с чем. Но если ты имеешь в виду, нравится ли мне с тобой работать, то да, ты хороший напарник». Аня коснулась своей Ласси, «Бокала в Костиной руке!» «За, За нас. нас!» Одним глотком он допил остатки и обнял ее. Аня не стала отстраняться, наоборот, обвела его плечи рукой, и Костю накрыла такая волна счастья, что на несколько секунд он забыл, как дышать. Перестал понимать, кто он и где. Казалось, где-то на небесах тушито рядом с богами. Он потянулся губами к ее губам и даже прикоснулся к ним». Аня ответила. Он совершенно точно почувствовал это и начал уплывать. Очертания квартиры размылись. Уже и сама Аня казалась не живым человеком, а сияющим видением. Где-то далеко, будь то во сне, он услышал. «Ты замечательный, но не стоит этого делать. Не обижайся. Скоро ты поймешь, почему, и, думаю, скажешь спасибо за то, что остановила тебя». В следующее мгновение Костя открыл глаза и обнаружил себя лежащим на диване под одеялом. Через шторы пробивался солнечный свет, за окном остервенело чирикали воробьи, чуя оттепель. Костя подскочил, сбросил одеяло, схватил часы. Те показывали полдень и увидел, что он в штанах и рубашке. Как уехала Аня? Когда он лег, почему не разделся? В памяти это не сохранилось». Неужто три бутылки вина на двоих за вечер привели его в такое состояние? Голова не болела, наоборот, ощущалась бодрость, даже спать не хотелось. «Вот только что случилось после неудавшейся попытки поцелуя? Ты скажешь спасибо, что остановила тебя». Как-то так она сказала. Или это ему все приснилось? Дверь оказалась заперта изнутри, и, логически рассуждая, Костя решил, что вырубился уже после того, как Аня ушла. Да уж, Данзар засмеет, если узнает, какая доза выключила его. На кухонном столе лежал написанный аккуратным почерком план-график. Первым пунктом стояло утвердить план у босса. Значит, пора наведаться в офис Московского горкома. Телефонный звонок застал его в дороге. «Алло, это Константин Юрьевич?» Взволнованный мужской голос показался знакомым. «Где он его слышал?» «Да, кто говорит?» «Петр Тарасович! Завкафедрой зав НИИ Реинкарнации! Вы оставляли мне свой телефон!» Костя сразу же вспомнил трясущегося от страха здоровика и то, как некрасиво он с ним поступил. но совесть пришлось приглушить. Если тот узнал, где находится Кучик, есть какие-то новости? Нет, если честно, я не уверен, что это к вам имеет отношение, но все же решил позвонить. Переживаю я за эту девочку, хотя и видел ее последний раз еще школьницей. Говорите, мне сейчас звонили из Клифа. простите, из института Склифосовского. Спрашивали, не знаю ли я, как связаться с Анной Ступиной. Это внучка Леона. Оказывается, со дня его смерти она не появлялась на работе. Ни домашний, ни мобильный телефоны не отвечают. Не случилось ли с ней что? Может, вы там по своим каналам поищете ее? «Да-да», — машинально ответил Костя, пораженный услышанным. «Спасибо». Я вначале Вите позвонил, думал, может, он поможет, но тот так и не берет трубку. Вы с ним встретились? Что-то он надолго уехал, в пору самому обзванивать знакомых. Увы, пока так и не встретились. Если увидите, пожалуйста, передайте, что у него на работе будут серьезные проблемы, если он срочно не вернется. Если увижу. Еще раз извините, если побеспокоил зря. «Нет-нет, спасибо, что позвонили. Я займусь этим». Лучи солнечного света еще мгновение назад, пускающие зайчиков по золотистым украшениям на домах, вынуждающие прохожих щуриться и улыбаться, внезапно высветили голые скрюченные ветви деревьев, пустые банки из-под пива и праны, окурки бомжей и раздавленного под колесами автомобиля голубя. Костя из беспечного прохожего превратился в члена ордена на задании. Сам того не замечая, он нахмурился, сжал губы, напрягся, готовый в любой момент отражать атаку. Погруженный в свои мысли, он не обратил внимания ни на охранника на входе, ни на уборщицу, чуть не сбив ведро с грязной водой. Не заметил бы и Эльвиру Рашидовну, если бы она не взяла его за локоть. «Константин Юрьевич, с вами все в порядке?» «Да-да, извините, я задумался». «Зайдите, пожалуйста, ко мне в кабинет». «Я... Можно позже? У меня срочное дело, минут на пятнадцать». «С вами точно все хорошо?» Обеспокоенно спросила Мирзоева и Костя кивнул. «Я до четырех у себя. Зайдите обязательно». Он снова кивнул и несколько секунд смотрел, как удаляется его куратор. Затем очнулся. Обнаружил, что стоит в длинном коридоре Московского горкома. Под ногами серая ковровая дорожка, перед глазами на белоснежных стенах старые фотографии в простых черных рамках. Копии уникальных архивных фото, хранившихся в Ордене. Каждый раз, когда он тут шел, непроизвольно останавливался и рассматривал их. Вот фото со строительства завода по производству пластин в Касимове. Его возводили в рекордные сроки, рабочие приезжали со всей страны, Жили в бараках, получали копейки, но все понимали, они создают независимость страны. После истории с картельным сговором производителей пластин, когда цена на них взлетела втрое, государство озаботилось безопасностью своих граждан. После постройки завод в Касимове снабжал пластинами все больницы и отделения скорой реинкарнаторской помощи по государственным тарифам. Теперь Костя смотрел на это фото не с гордостью, как обычно, а с грустью. Вспоминая, во что превратился город сейчас. Глобализация экономики привела к перекошенной конкуренции. Завод лишился статуса стратегического предприятия, был приватизирован и теперь выпускал какие-то чайники. А вот встреча Далай-Ламы седьмого с тогдашними магистрами теркомов Ордена Реинкарнаторов Дальнего Востока и Урала. Подумать только, два века назад. Тогда только изобрели фотографию. Последняя официальная встреча магистров Ордена с религиозными деятелями прошла чуть меньше века назад, в Египте. Помимо местных, в ней участвовал и магистр Европейского теркома Ордена. Затем деловые отношения с лидерами Тхеравады и Махаяны прекратились совсем. Сдалай ламы ламой еще некоторое время Орден продолжал работать, но все меньше и меньше, пока протоколы о намерениях не превратились в пустышки. Костя толкнул дверь в архив. На этот раз в центре зала крутилось трехмерное изображение горы Синай, точнее ее подножия. Купол на вершине казался игрушечной ракетой. Видимо, аналитиков интересовал не он, а исследовательская станция или дорога, по которой доставлялись пластины с кармой. Архивариусы в своих креслах-трансформерах недовольно косились на посетителя. Если к Донзару кто-то пришел, значит сейчас будет шумно, а в архиве должна быть тишина. Но они ошиблись. Данзар, оказывается, умел разговаривать шепотом. По крайней мере, никто не услышал ни слова из их разговора. В Склифе разыскивают Аню Ступину. Она не появлялась на работе со дня смерти Леона. Долгих две секунды Данзар осмысливал сказанное. А потом прорычал. «Зачем она тебе врет?» Костя промолчал. Этот вопрос его сейчас интересовал даже больше, чем Данзара. На краю сознания что-то царапало. Всплыли слова. «Не обижайся. Скоро ты поймешь, почему». «Но было и еще что-то!» Аня настаивает на том, чтобы поехать в Касимов. Аня, не спрашивая, приезжает в Иваново. Разрозненные куски информации никак не собирались воедино. Какой-то очевидный вывод напрашивался сам собой, но ускользал». Видимо, у Донзара в голове происходило тоже нечто подобное, потому что внезапно его пальцы забегали по клавиатуре. Глаза вглядывались в строки, мелькающие на мониторе. Есть кое-что. Пальцы Архивариуса замерли. Все, кому Борецкий стер память, в один день вспомнили прошлые жизни. Это случилось на следующий день после того, как ты и Аня узнали о том, что он творит. «Ты, — говорил, — она ходила на экскурсию в монастырь Будды будущего. Уверен, что именно туда. А не, например, к Борецкому. Шоп отдавался Донзару тяжело. И тут пазл в голове у Кости сложился. Ну, конечно! После ее приезда в Иваново Борецкий теряет свои способности». После ее приезда в Касимов Костя каким-то чудом с помощью зеркальца от ее пудреницы убивает Туманова. А еще ранее неизвестные прислали ему письмо об этом самом Туманове, к которому и направился Кучик. А еще ее дед – член тайного ордена. «Ты говорил ей, что я еду в Иваново расследовать дело?» «Нет, конечно», – возмутился Донзар. «Я думал, «Ты ее позвал!» «Она из ордена анагаминов!» Выдохнул Костя, и после того, как он озвучил страшный вывод, напряжение отпустило. Несколько секунд оба сидели и ошарашенно пялились друг на друга, осознавая сказанное. Первым пришел в себя Архивариус. «Похоже на то!» Туманов же объяснял, что анагамины тоже ищут кучика, И фиг бы они тебе просто так его сдали. К тебе приставили соглядатые с железным алиби. Вот почему она упорно отвергала меня, уверяя, что я потом буду жалеть об этом. Действительно, я бы очень жалел. Что делать будем?» Убито пробасил Донзар, но увидев, что коллеги рядом обернулись, испуганно прикрыл рот ладонью. «Я не знаю». Сказать ей, что мы все знаем? Испугнуть весь их орден и окончательно упустить Кучика? Но она в курсе нашего плана. Йо Карганай, да она его и придумывала. Наверняка рассчитывает перехватить прибор и смыться. Скорее всего. Но если сейчас дать понять, что мы все знаем, она просто исчезнет. И потом, а вдруг мы ошибаемся? Нет, надо брать ее с поличным. Мы просто подкорректируем план. Костя смотрел на архивариуса, такого деятельного, видевшего в новой проблеме лишь интересную задачу, и ничего не ощущал. Его будто выпотрошили, как курицу, и кинули в суп. Не осталось ни мыслей, ни эмоций, ни сил. Девушка, казавшаяся идеалом, другом, лишь использовала его. Такой же растерянный и опустошенный он стоял, когда уходила Джун, но тогда разум хотя бы понимал, что она делает правильно. Больно, обидно, но правильно. Сейчас даже разум отказывался верить в предательство. Донзар курочил их план, разрабатывая новый, и тот действительно оказался хорош. Даже если Аня переиграет их, что маловероятно, но всякое бывает, она не сможет запустить прибор Леона. Крестики и стрелки, кто где стоит и кого ловит, Появлялись на листе бумаги из-под пухлых пальцев донзара, двигались и казались более живыми, чем костя. Тот так и сидел с неестественно прямой спиной, боясь пошевелиться, даже не поворачивая голову. Ему казалось, что двинься он с места и рассыплется на куски. Но годы тренировок делали свое. Он умел отключать эмоции не только почуяв запах, но в любой ситуации. Вот и сейчас, через несколько минут, он уже обсуждал новый план и даже дал несколько дельных советов. Потом долго стоял в туалете, сунув голову под холодную воду. Струйки попадали за шиворот, стекали по спине и груди, отчего тело покрывалось мурашками. И это привело в чувство, прогнало отчаяние и обиду, заставило их спрятаться в чулан, к вороху таких же эмоций, в разное время отправленных туда же. К Эльвире Рашидовне он пришел, ощущая себя уже почти как обычно. Он снова был мрачным, неразговорчивым циником, не ожидающим от мира ничего хорошего. «Заходите, присаживайтесь. Вы ведь помните, что через десять дней у вас заканчивается испытательный срок. Вот об этом я и хотела поговорить». «Ого!» – подумал Костя. «Это уже почти три месяца пролетело». Он совершенно потерял счет времени. Оно то тянулось, как жвачка, то неслось вскачь, будто жеребец, увидавший кобылицу. Кости одновременно казалось, что Эльвира Рашидовна сидела в кабинете у Сергеича лишь вчера и что с тех пор прошел год. Не буду скрывать, положение у вас сложное. На совете за вас должны поручиться хотя бы два командора. И обычно это командор управления и куратор. Но, признаюсь честно, Я не выступлю вашим поручителем. Сердце у Кости ёкнуло. Мало того, что Аня оказалась предателем, теперь еще и из Ордена вышибут. Похоже, карма у него просто дерьмовейшая. Не заслужил он ни девушки мечты, ни работы мечты. Впрочем, если до конца жизни он будет ездить по вызовам с чемоданчиком на маленьком желтом автомобиле, то его это устраивает. Глупо пытаться обмануть судьбу. «У вас слишком много провалов, Андрей Туманов. Вам нужно было всего лишь проследить, чтобы с ним ничего не случилось. Всего несколько часов. Но за это время он умудрился умереть, да еще и при крайне странных обстоятельствах. Степан Борецкий, человек, за которым орден охотился не один год, оказался убит после разговора с вами». А чего стоит скандал между горкомами, который вы устроили? Вы в курсе, что Аболкин написал жалобу магистру, и сейчас идет внутреннее расследование? Да. Но это ведь я раскопал Туманова. Орден о нем и не подозревал. И к Борецкому именно я подобрался. До этого никто из Ордена не узнал даже пароль для допуска к нему. И я съездил в ОПГ и вернул украденный кармограф. «Это все так. Задатки инспектора у вас есть. Есть смелость, настойчивость. Но какой результат? По-моему, отрицательный. Двое уникальных людей, нужных ордену, мертвы. Кармограф сломан». «Пусть уж лучше они будут мертвы, чем продолжат и дальше нарушать закон реинкарнации». Посмотрел Костя в глаза своему куратору и наткнулся на виноватый взгляд. Мерзоевой неловко, что она не поддержит его? Да ну, ерунда. Эта железная леди просто не может почувствовать вину за такое. Ни первый и ни последний кандидат, которого не приняли в орден. Тогда что, почему такой взгляд? Они наверняка где-то припрятали свою карму. Так что скоро родятся и продолжат нарушать закон. Вот только мы понятия не имеем, в какой стране... В каком теле, и на их поиски уйдет прорва времени, а можно было бы покончить с этим прямо сейчас. Да и то, что поручил вам командор, вы до сих пор не сделали. Задание оказалось сложнее, чем предполагали. Тихо ответил Костя. Он не был уверен, что куратор в курсе про прибор Леона. — Вот и Амгалан Туменович так говорит. Я готова списать на неопытность какие-то просчеты, но слишком уж много этих просчетов. Вы ставите под удар работу Ордена, и есть еще одна причина. Куратор замолчала, так по-женски закусив губу, что Костя все понял. Все дело в том, что он видел ее с Доржиевым. Видимо, Костя оказался единственным, кто в курсе этой тайны, и Мерзоева готова пожертвовать инспектором чтобы сохранить и дальше свой секрет. А уж поводов, чтобы не принимать Колесова в Орден, можно насобирать как грибов после дождя. За годы существования Ордена многое изменилось. И сейчас мы уже не так обращаем внимание на вероисповедание кандидатов. Но все же это религиозный Орден. И при всех спорных ситуациях именно вера помогала нам принять решение. Мирзоева намекала на Костин атеизм, но ему уже стало неинтересно. Да, он неверующий. Да, Туманов и Борецкий мертвы. Да, поймать Кучика пока не получается. Доказывает ли это, что он плохой инспектор? Может быть. А может, с этим не справился бы никто. Этот разговор говорил лишь об отношении Мирзоевой к нему, а не о качестве его работы. Это все? Поднялся Костя со стула. Он невыносимо устал от неприятных новостей. «У вас есть еще немного времени. Возможно, вы измените ситуацию», произнесла Эльвира Рашидовна, но в ее глазах читалось, «Я сделаю все, чтобы не допустить тебя в орден». За следующие дни Костя, Данзар и Аня договорились о лекции в институте, согласовали получение кармографа, напечатали и расклеили по городу афиши о лекции. Сделали анонс в интернете и еще массу всего в соответствии с планом. Настоящий план знали лишь Костя, Данзар и Амгалан Туменович, и в него не посвящали даже управление безопасности. Всем остальным, в том числе внучке Леона, рассказывали правдоподобные вариации. Аня, как член команды, во всем активно участвовала, и Костю от этого корежила. Он постарался свести общение с ней к минимуму, лишь телефонные переговоры, И то, по возможности, через Донзара. Но один раз встретиться все же пришлось. Нужно было определиться с местами для засады. Полчаса они провели наедине в музее кармографов ни Реинкарнации. После этой встречи Костя целый день не мог прийти в себя. Он не понимал, что с ним творится. Такое было впервые. Злость и обида при Анином появлении растаяли, как тонкая корочка льда на луже при первых лучах солнца. Он стоял, смотрел в большие синие глаза, слушал звонкий уверенный голос и понимал, что все простил, что готов просто быть рядом до конца своих дней, ощущать ее присутствие, и этого достаточно. Это все, что нужно для счастья. Морок ушел, когда они закончили, и разошлись каждый в своем направлении. Чем больше становилось расстояние между ними, тем сильнее накатывали злости и негодование. только теперь уже не на предательницу, а на самого себя. Простить такое, да он рехнулся. Неужели один вид упругой попы и длинных ресниц теперь отбивает у него мозги и самоуважение? До субботней лекции оставалось еще два дня, так что Костя плюнул на все и сбежал на конюшню. Сколько себя не уговаривай, что у него с Аней ничего не выйдет, сколько не бесись от ее поступков. Но в глубине души он понимал, Если она позовет, он придет. Это пугало сильнее, чем предстоящая поимка Кучика, сражение с Орденом Анагаминов и окончательное решение судьбы Советом Московского горкома Ордена Реинкарнаторов. Никогда еще его чувства настолько не подчинялись разуму. Иван Викторович не задал ни одного вопроса, просто протянул ключи от комнатки наверху и похлопал по плечу, будто своего коня. Целый день Костя носился на пегасе, то понукая его шинкелями, то натягивая повод, давая отдых, но конь, чуя состояние всадника, сам норовил с шага сорваться в голуб. Было бы лето или хотя бы осень, Костя бы остался ночевать рядом с пегасом, на улице, в копне сена, смотрел бы на звезды, слушал стрекот от кузнечиков и ни о чем не думал. Увы, природа изнывала от холодной, но беснежной зимы. Даже в перчатках руки стыли. И то и дело приходилось бросать повод и дышать теплом на пальцы. Зато вечером он сидел у Ивана Викторовича, в жаркой комнате пил чай с печеньем и малиновым вареньем и разговаривал о мелочах. Точнее, Костя казалось, что это мелочи, а для владельца конного клуба это была жизнь. Седла пора обновить, крышу бы летом перестелить, банки с огурцами все оказались с дефектом и забродили. Придется их выбросить. А Иван Викторович так любит соленые огурцы. Парнишка появился очень способный, прямо как Костя в детстве. И надо бы его выводить на соревнования. Родители боятся, что это помешает учебе. И при таком холоде да без снега заниматься можно лишь в крытом манеже. А там того и гляди обвалится крыша. Манеж уже давно пора снести и новый построить. Просторный. В этот же он боится парня пускать. Костя в основном слушал и кивал, и в ту ночь ему казалось, что все, что происходило до этого, лишь сон. Что нет никаких Петмансона и Кучика, нет его работы в скорой реинкарнаторской помощи, что ему 16 лет и скоро ехать на соревнования в Петербург, что мама жива, а отец еще гордится сыном, спортсменом-разрядником, прекрасно сдавшим физику, и собирающимся поступать в институт реинкарнации на приборостроение. Что его жизнь сложится легко и удачно, именно так, как он запланировал. Окончит институт, станет мастером спорта, женится на Верке из параллельного класса. Ну ладно, может не на Верке, а на ком-то еще. В конце концов, они всего лишь пару раз поцеловались. Но в остальном сомнений не было. Перед сном Костя спустился вниз, в темноте нашарил дверь в конюшню, пахнуло лошадиным теплом, а еще сеном. Вороного пегаса в ночи практически не было видно, но Костя бы его узнал даже с завязанными глазами. Обнял за шею, прижался к такому родному и теплому и так и стоял. Конь чуть слышно фыркал, ощущая, как две соленые струйки стекают по его шее, и пытался ткнуться в своего всадника».